Глава 3. Кирилл открыл глаза в больничной палате. Белые стены, белый потолок, мерцающий свет. Парень сразу вырвал проводки, тянущиеся из его вен на руках. Раздался негромкий звук, напоминающий трель пожарной машины. Осмотревшись, Кирилл заметил, что спал на голой кушетке, как и его сосед по палате. Парень подошел к спящему мальчишке, на вид которому было не больше 16 лет. Его поразил рваный шрам, который тянулся от живота парнишки до шеи. Сосед безмятежно спал, лишь иногда во сне подергивался его рот. Кирилл попробовал открыть дверь, но та не поддавалась. «Эй, а где у вас сортир?» В ответ тишина. Парень вернулся на свою кушетку, сел и принялся ждать. Тамарт шел твердым, уверенным шагом. Рядом семенил матрик. О, мой лид! Матрик, поморщился главнокомандующий. Я же просил не называть меня так. Хотя бы наедине. Послушай, Тамарт! Матрик нервно принялся тараторить. Нам удалось продиагностировать физические данные паренька из другого мира. То, что он из другого мира, Тамарт строго посмотрел на врача, должно остаться строго между нами. В курсе только я, ты, Гард. И, Рар, ты понял? Нечего давать людям ложную надежду. И потом, может, Рар ошибся? Может, парнишка засланник тварей из бездны? О, мне хотя бы один образец этих существ! Начал заезженную пластинку Матрик. Ты знаешь, нам до сих пор не удавалось захватить этих тварей ни живыми, ни мертвыми. Но хватит об этом. Что ты узнал? Этот парень? Матрик понизил голос до шёпота. 100% человек. Ни капли посторонней крови. Возраст приблизительно 17-19 лет. Мышечная масса. Перестань. Сейчас опять заговоришь на своем одному тебе понятном языке. Говори коротко и по существу. Врач с минуту помолчал, решая, стоит ли обидеться, но видя, что Лита его душевные терзания абсолютно не волнуют, продолжил: Парень хорошо развит физически, но мы обнаружили старые травмы, которые он мог получить только в своем юном возрасте. Например, заинтересовался Тамарт, например, перелом ключицы, перелом правого предплечья в двух местах, шрамы от ножевых ранений, в области спины 5, на правой ноге 3, на левой и правой руках в совокупности 11. Сбита фаланга большого пальца правой руки, раздроблена кость. В Возможности регенерации организма перебил врача Таммарт. «Как у обычного человека», – развел руками Матрик. Возможности психики, мозговая деятельность, уровень, врач замялся. «Ну!» – нетерпеливо подтолкнул его Таммарт. «Полный блок», – выдал, наконец, врач. «Парень же был без сознания». Даже без сознания он выставил защиту. Мне такого еще не приходилось видеть. Может, удастся его уговорить, когда он будет в сознании? Давно он пришел в себя. Около часа назад. И что делает? Сидит на кушетке и смотрит в одну точку. За это время он даже не шелохнулся. Оба остановились возле белой двери. Мой лид, если будет позволено... Матрик, сколько можно говорить уже? Я думаю, он может быть опасен. Глупости. И Тамарт вошел в палату. Парень среагировал сразу. Встал. Главнокомандующего поразила тяжесть взгляда черных глаз. Тамарт плотно закрыл за собой дверь. Присядь, предложил он пареньку. Постою, твердо ответил Кирилл. Хорошо. Ты помнишь, как ты здесь оказался? Главнокомандующий с интересом смотрел на Кирилла. Последнее, что я помню, удар в нос. А до этого? Ничего. Совсем? Абсолютно. Пусть будет так. Тамарт не знал, что за игру затеял парень, но решил с ним пока не спорить. Меня зовут Тамарт. Я Лид. Кирилл, ты же сказал, что ничего не помнишь. Ничего, только имя. Упрямо повторил Кирилл. Придется его забыть. Лиц минуту смотрел прямо в глаза парню, но не дождался возражений. «Я не знаю, откуда ты к нам прибыл, но в за приставку к имени Кир без оснований тебя убьют. Ты не против, если мы будем называть тебя, к примеру, щит?» Парень нахмурился, но сказал. «Хорошо». «И что, не будет никаких возражений?» «Нет». тамарт был в замешательстве. Разговор не складывался. Он чувствовал недоверие парня. Закрыв за собой дверь палаты, подозвал дежурившего в коридоре Матрика. «Скажи Рару, что он несет ответственность за парня. И пусть не спускает с него глаз. Напомни, у него месяц на подготовку». Кирилл подошел к окну. «Надо бежать». Попал в какой-то странный военный лагерь. «Щит». Парень усмехнулся. «Как же?» Он успокоил дядю военного своим согласием. Но теперь надо быстро уходить. Попробовал открыть окно. Не получилось. На первый взгляд окно как окно. Такой путь отступления для Кирилла не был в новинку. «Кнопка справа!» Раздался за спиной голос. Кирилл резко развернулся. Проснулся его сосед по палате. «Ты окно хочешь открыть? Нажми кнопку справа!» Окно открылось. Кирилл высунулся наружу. «Метра три! Совсем невысоко!» Стена снаружи абсолютно гладкая, но это не проблема. Стой! На плечо Кира опустилась рука. Миг, и мальчишка звизгнул, оказавшись с заломленной рукой за спиной. Эй, ты чего такой нервный? Парень потирал руку. Смотри, сейчас спускаться небезопасно. Кирилл выглянул в окно. Двое мужчин проходили прямо под окном. Свободные черные штаны, зауженные к низу. Черные свободные майки. «Это Лите», – прокомментировал сосед. «Кто?» «Эй, ты что, с луны свалился?» Паренек жизнерадостно улыбнулся. «За побег с палаты знаешь, что тебя ждет? Мне все равно». «А, ты в цветник собрался?» Сосед, понимающе оскалился. «Давай, я помогу тебе. Я, кстати, Лемир». «Щит!» – неожиданно для себя представился Кирилл. Глаза паренька округлились от удивления. Кирилл буквально взлетел на узкий подоконник, развернувшись лицом к палате. Лемир крепко взял его за руку. Кирилл медленно спускался за окно. Сосед, несмотря на хилую внешность, держал уверенно и твердо. Вытянувшись во весь рост, Кирилл отпустил руку и мягко приземлился. Не успел он выпрямиться в полный рост, раздался голос. «Ну здравствуй, воспитанник!» На Кирилла смотрел немолодой уже мужчина в сером плаще. Настолько длинным, что его полы были запыленными. От пронзительного взгляда серых глаз ему стало не по себе. Кирилл угрюмо смотрел на мужчину. Тот тоже не отводил взгляда. Ну, я пошел. Позволь спросить, куда? Это мое дело. Кирилл успел сделать два шага. Как вдруг земля под ногами стала вязкой. Правая нога по колено провалилась. На него невозмутимо смотрел человек в сером плаще. Парень попробовал высвободить ногу, но увяз в земле еще и руками. «Далеко ушел?» – в словах мужчины не было насмешки. Он взмахнул рукой, и Кирилл снова твердо стоял на земле. «Удели мне час своего времени. Если после разговора со мной ты решишь уйти, я не буду тебя задерживать. Согласен?» Мужчина протянул парню руку. В ответ Кирилл молча пожал её. Рар провел парня вдоль больницы, как мысленно окрестил здание Кирилл, которое оказалось не менее 100 метров в длину. «И это только в одну сторону», отметил про себя парень. Завернув за угол, он увидел, что это здание соединено с соседним переходом на уровне третьего этажа. Они прошли через арку и оказались в лесу. Деревья казались гигантами. Отдельных верхушек не было видно. Так тесно переплетались они между собой. Ярко-синие листья были размером с две человеческие ладони. Кирилл, не веря своим глазам, сжал в руки необычный лист и сразу разжал ладонь. Красный сок, вытекавший из раздавленного листа, обжигал. «Все нормально», – внимательно смотрел на него мужчина. «Да», – ровным голосом ответил Кирилл. «Это хорошо», – Арар отметил про себя выдержку парня, который даже не поморщился от сока кунавы, а он по себе знал, что она обжигает не хуже кислоты. «Мы уже на месте». Они зашли в одноэтажное здание, внешние стены которого были выкрашены в серый цвет. Внутри оно тоже представляло собой унылое зрелище. Огромная комната, матово-серые стены, бесконечные стеллажи с книгами. Немного вносил разнообразие в интерьер горящий камин. Прямо напротив него стояли два кресла. В один из них сел мужчина, жестом пригласив Кирилла сесть напротив. «Добро пожаловать в Эклау", начал разговор маг.